есть, словно и не ждал моего появления. Вперевшись в экран телевизора, он лениво глянул на меня одним глазом и, кивнув на кресло, продолжил внимательно изучать, пометуя физиономию ведущего. "И где ты шлялся?" видимо, решив, что должная пауза выдержана, спросил он. "И где этот придурок, твой дружок Укухов? Меня вызывали в мэрию, и этот должен вас стражить. Передай ему, что если он намерен и дальше работать подобным образом, Да я уйду себе из его улок. Такой дом мне не нужен. Хорошо, Алексей Николаевич, вставая, голубился я. Я непременно ему передам. Эй, может быть, ты всё-таки мне объяснишь? Э, зачем объяснять, если вы ничего не спрашиваете? направляясь к выходу, обиженно хмыкнул я. А мы между прочим всю ночь просидели в засаде, в ледяном болоте и по пояс в воде, пока вы спокойно отдыхали на чистых простынях, в нас стреляли. И одна пуля прошла буквально в миллиметре от моего виска. Всё, всё, извини, я всё понял. Нагнувшись к тумбе стола, засуетился, захлопатал тесть. И откуда же мне было знать? Вот, Костя, прими для согрева. Пододвинул он стаканчик оника. Выпей и толком доскажи, что у вас там получилось. А подробности я расскажу вечером, и тогда же вы прослушаете предварительные показания задержанных. Я сейчас уполномочен официально доложить о том, что бандитская группировка, наводившая страх на весь город, нами задержана и обезврежена. В их числе известный вам Игорь Бочков. Он же Игорь Греценко, и Олег Дорошенко, он же Дермидон. Оба до сегодняшней ночи являлись сотрудниками Бобровского РВД. С нашей стороны пострадавших нет. А где же Хомич? Он ушёл? Нет, при попытке бегства Он убит вашим замом еще одиннадцатого марта. В данное время его тело разыскивает Ухов и начальник Бобровского РУВД, подполковник Мишин. Не исключено, что он уже доложился губернаторскому начальству. — Очень приятно! Получается, что мы тут ни при чем! — оскорбленный в лучших чувствах, обиженно спросил Ефимов. — А вас это очень волнует? По мне так лишний раз, на глаза лучше им не показываться. Минуй нас, княжеская милость! Минуй нас, гнев князей. Кстати, княжеские, что вы надумали в этой плоскости? Ничего. Никогда мне было думать. Милка всю ночь мне спать не давала. Всё из-за тебя, сукино сына. Привиделось есть вечера, будто ты в каком-то болоте мёртвой лежишь. Ну лежишь и лежишь, или живи себе на здоровье. Так нет же, она меня взялась терроризировать. В час ночи поднял с постели Уховскую бабу. А его самого нет. Все больницы обзвонил. Оба мурга. Свинство, а не ночь получилось. Приезжаю на работу. А тут ещё лучше. Твоя тачка стоит на том же самом месте, где ты вчера её оставил. А тут и Милка звонит. Что я ей скажу? Полный трамбун с аксофоном получается. Ты не скалься, не скалься раньше времени. Немедленно катись домой и пусть она тебе самому всё выскажет. Уверяю, мало не покажется. Да смотри, никуда из дома не отлучайся. Я скоро подъеду. Глава 13. Моя последняя встреча с сынной Соколовской была недолгой. Вручив ей пакет с фруктами, я справился с дурью дочери и успокоив её сообщением о поимке вымогателей, собрался прощаться, видно, почувствовав, что это наша встреча будет последней. Она не проронила ни слова, лишь молча кивала головой, заранее и безропотно, совсем соглашаясь. Так и расстались. Я с тружно прикрыл дверь больницы, а она ещё долго стояла у окна и смотрела мне вслед. Чувствуя себя самой гадкой и поганой породиной на Дон Жуана, я сел в машину и злобно придавил акселератор, будто в белых клубах выхлопа я мог утопить свою память. Ты что, с гвоздя сорвался? Встретила меня ничего не понимающая супруга. Убери пониже, буркнул я, проходя в полку вне чурезиденцию. — Я сплю, меня нет. — Может быть, ты все-таки примешь душ? Или хотя бы всполоснешь физиономию? Занудливая сой зажужжала она над ухом. — Я тебя всю ночь ждала, а ты... А я тем временем развлекался в казино. Закончил я мысль и повернулся к ней задницей. — Уйди от греха подальше, не то я за себя не ручаюсь. — Да ну тебе, Гончаров, ты только обещаешь! Фыркнув, она хлопнула дверью. Скрипнув зубами... Я закрыл глаза и почти сразу провалился в рыжую вонючую пасть жутковатых сновидений. В мутно-зелёном городе возле затопленной церкви я стоял и разглядывал чёрных прохожих, снующих мимо меня в каком-то хаотическом беспорядке. Их было множество, но мне нужно было узнать только одного из них. Кого именно, я и сам точно не знал. Мне дали его приметы и просили особое внимание. Уделив его повадкам и поведению, он должен был постоянно озираться и прятать под своим трепёмом что-то необыкновенно ценное. И эту ценность я должен был у него отнять, прежде чем он передаст её наверх, на сушу. А также в мои обязанности входило узнать место, где он этот предмет получил, человека, который ему его передал, и время, когда эта передача состоялась. Задача была трудной и почти невыполнимой, но я знал, что кроме меня этого никто не сделает, а сделать было нужно обязательно, и потому с маниакальным упорством я в тысячный раз заглядывал в лица прохожих, но все без толку, это были совсем не те люди. Они меня пугались и ускоряли шаги. Я извинялся, отходил в сторону и снова заглядывал под капюшоны. И вновь. Но вот... Появился он. Он вышел из-за кирпичного угла деревянного дома. Несмотря на длинный плащ и глубокий закрытый капюшон, я его сразу узнал. Разгребая тиную зеленую водяную муть, я бросился ему на перерез и почти достиг цели. Но цепкая рука утопленника схватила и затрясла меня за плечо. — Да проснись ты, черт окаянный! — словно и не уходила, вновь зажужжала Милка. — Вставай, кот Мартовский! К тебе, пожаловала очередная дама. Что такое? Тупо гляди на жену, ошалела, спросинь я. Какая ещё дама? Откуда мне знать? Она не докладывала. Наверное, клиентка. Прими её, но не так, как в прошлый раз. Пока я просыпался, она с горогабуркой давала мне инструктаж. Сначала возьми с неё аванс или задаток, а то они на дёрмавщину-то все рады. Ты под пулями ходишь, всю ночь в ледяном болоте сидишь. Они пользуются твоей добротой и плюют в потолок. Понял? Без задатка даже разговора не начинай. И не переживай. У нее есть чем с тобой расплатиться. На иномарке прикатила стерва. Кажется, на БМВ, а сама за рулем. Крутая, как Волжский утес. Дай-ка я тебя причешу, котик ты мой пушистенький. Смотри, идиот. Если и на этот раз тебя оставят с носом, то лучше в спальню ко мне не заходи. Я ее впускаю. А может быть, лучше послать ее к чертовой матери? Робко предложил я. Времени у меня нет. Ещё старое дело зависло. Это старое дело можешь похоронить. Один чёрт, за него тебе никто не заплатит. Садись в отцовское кресло и сделай умный вид. Последнее время у тебя с этим проблемы. Приготовься, через минуту я её запускаю. В полкувничье кресло плюхнутся я, успел. Но попутно опрокинул литую бронзовую пепельницу себе на ногу. И потому с умным видом у меня была напряжёнка. Видимо, это было заметно со стороны. Вошедшая сорокалетняя брюнетка с небесно-голубыми глазами была одета скромно и просто. По одёжке я не посадил бы её даже в запорожец. Тёмно-синий жакет и такая же юбка, не мини, не бикини. Она чуть прикрывала колени её стройных и сильных ног, заботливо обтянутых настоящими чулками, о которых настоящему мужику оставалось только мечтать. Узенький и бриллиантовый браслетик и золотой перстенек на среднем пальце. Напрочь перечеркивал все впечатления о ее бедности. А сумочка из крокодиловой шкуры это подтверждала. «Что с вами?» По-своему оценив мою болезненную гаремасу, подозрительно спросила она о чудном контральту. «Извините, я не вовремя». «Вовремя, это вы меня извините. Пепельница на ногу упала, а в ней не меньше килограмма. Располагайтесь». И чувствуйте себя как дома. Сейчас я попрошу свою ненаглядную супругу принести нам кофе. Не нужно, усаживаясь напротив, отказалась она. Мне не нужен ни кофе, ни чай, ни коньяк. Я пришла к вам по делу, и поэтому не намерена тратить время на глупые и никому не нужные ритуалы. Вы в состоянии меня выслушать? В состоянии, вежливо ответил я, хотя уже тогда мне захотелось выкинуть её с балкона. Я вас выслушаю, но только сначала Я всё-таки выпью чашку кофе со спиртом. То, что вы этого не хотите, для меня ровно ничего не значит. Делайте, что хотите, но только скорее. Я слишком стеснена во времени и в пространстве, добавил я многозначительно, глянув на её роскошный бюст. Впрочем, если вы торопитесь, то я вас не задерживаю. Как хотите, подняв с кресла, усмехнулась она. Пока вы с женой болтали, я приготовила аванс в 500 долларов. Но, видимо, в деньгах вы не нуждаетесь. Хотя, судя по вашим разговорам с женой, они были бы вам не лишни. Убирайтесь, не люблю тех, кто подслушивает разговоры. Я подслушивала. Господь с вами. Дверь была приоткрыта, а ваша жена так кричала, что не услышит её, мог бы только глухой. Это не меняет сути дела. Воспитанный человек сделал бы вид, что ничего такого не слышал. Но вас это не касается. Вы новые хозяева, и вам всё можно. Константин, чего ты так раскричался? Внося дымящиеся кофе, у корзины наспросила Милка. Такой шум стоит, аж уши закладывает. Даже на кухне мне было слышно, как ты просишь кофе. Уважаемые, не обращайте на него внимания. Скажу вам по секрету, он сегодня всю ночь не спал, ловил трёх шантажистов. Ну и как? Поймал? Иронично спросила баба. Двоих поймал, а третьего пришлось пристрелить. Но вы не волнуйтесь, тот третий матёрый убийца и сирийный насильник. О нём давно пульс скучало. Не буду вам больше мешать. Пейте кофе, Костя, конец в столе. И она кофе не пьёт, брезгливо проскрипел я, вслед уходящей Милки. А вот теперь вы пью, усаживаясь на место, рассмеялась она. Выпью ваш кофе и причём с коньком. Из вашей жены получился бы отличный дипломат. Не ваше дело, снова взорвался я. Из неё получилось то, что получилось, и ни грамма больше. Бегите в свою бурду и проваливайте. А вы начинаете мне нравиться. Подлейте ко мне коньяку. Во-первых, я не девушка, чтобы нравиться. Во-вторых, коньяк вам нельзя, поскольку вы за рулём. Почему вы решили, что я за рулём? Потому что вас видели, когда вы выходили из-за руля. Достаточно. Достаточно, ну глупо. Выходящий из-за руля, меня видеть никто не мог, потому как я не умею водить машину. А то, что меня видели выходящей с левой стороны, — Это вполне возможно. У моей машины правый руль. Ее продавали почти в два раза дешевле, чем левостроннюю. На это я и клюнула. — Ладно, зачем вы пришли? — спросил я, немного отмякнув, хотя прекрасно понимал, что ее простецкий ответ всего лишь один из многочисленных бабских приемов. — Чего вы от меня хотите? — Сейчас отвечу, но сначала не мешает познакомиться. Ваше имя, отчество и фамилию я знаю достаточно хорошо, а меня зовут Вера. Вера Вениаминовна Верещагина. Уж не родственница ли вы, знаменитому художнику? К сожалению, нет, хотя мои предки имели к художественному промыслу самое непосредственное отношение. Правда, не в плане живописи, а больше по части художественной ковки. Иногда и золотом не гнушались, но исключительно для себя. Например, моя бабушка Варвара Васильевна Верещагина и ее отец, Василий Вячеславович Верещагин, вместе со своей сестрой, Верой Вячеславной Верие... Замолчите! Совсем сбит с толку, вскричал я. Сплошное ве-ве-ве. С ума сйти можно. Вас кто ко мне прислал? Вот из-за этого ве-ве-ве я сюда и пришла. Обратиться к вам мне посоветовала ваша бывшая жена, Елена. Прекрасная рекомендация, иронично заметил я. А чтобы иметь против независимая современная женщина со своим взглядом и твёрдыми убеждениями, умеет за себя постоять и. Хватит любезней который уже раз психанул я. Наверное, вы не за тем пришли, чтобы обсуждать со мной недостатки и достоинства моих бывших жен. Немедленно рассказывайте суть вашего дела или убирайтесь к чертовой матери. Хорошо. Удивленно на меня посмотрев, она неожиданно замолчала и уже спокойно добавила. Но вы все-таки хам, а суть моей проблемы такова. Но сначала посмотрите на эти вещи. Из своей знаменитой сумочки... Она вытащила ажурную серебряную коробочку и бережно ее открыла. Чуть помедлив, она поставила ее на стекло и неохотно придвинула ко мне. Подцепив кончиком карандаша, я подтащил ее ближе, потом взгромоздил очки на нос и сунул его в эту самую шкатулку. Однако ничего путного я там не увидел, если, конечно, не считать массивного мужского перстня. Захлопнув шкатулку, я небрежно ее оттолкнул, И вопросительно уставился на Верещагиным. Мне совершенно непонятна ваша реакция, отставляя чешку, возмутилась она. Я поражаюсь, вы даже не разглядели печатку. Э, зачем её разглядывать? Мне без того понятно, что на ней стоит вензель начальных букв вашего слобного рода ВВВ. Я верно говорю. Верно, не могла не согласиться она. Но в том-то и весь фокус, что сама я единственная наследница этого рода. Имею только одно золотое колечко с этим вензелем. Оно досталось мне от бабушки, матери отца, Варвары Васильевны Верещагиной. Посмотрите и сравните клеймо ювелира. Оно абсолютно идентично, а звездочка внизу вензеля обозначает, что оба перстня, мужской и женский, изготовил мой прадед, Василий Вячеславович Верещагин. Посмотрите! Стащив со своего пальца кольцо, она сокровенно положила его передо мной, а следом за ним лег и массивный мужской перстень. Исключительно из вежливости я достал лупу и через нее сличил увеличенная клейма. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, оба украшения изготовлены одним мастером. Они внешне были похожи, с той лишь разницей, что на мужской, более массивной печатке, с канью переплетался вензель «В-В-В». А на женском был выдавлен барельеф какой-то бабы, то ли греческой богини, то ли одной из верещагинских прабабак. — Да, действительно, оба перстня сделаны одним мастером, — глубокомысленно заключил я. — Но не вижу в этом ничего необычного. Что тут особенного? Кто мешал вашему уважаемому прадедушке изготовить не два, а две сотни таких колец? — Боже, правый! — огорченно застонала Вера. — Куда я попала? Так вы ничего не поняли. Но ведь я же вам уже сказала, что наши деды отливали эти перстни только для своих родственников. А звездочка означает... Что эти украшения сделаны руками Васильевича Вячеславовича? Теперь объясните, как он мог оказаться в чужих руках? В каких руках, о чём вы говорите? Совсем запутался я. Говорите толкова. А я вам и говорю, почему мой фамильный перстень продаёт какой-то мерзопакостный тип? Каким образом он мог оказаться в его грязных руках? Ну, путей тут предостаточно. Уловив в её словах хоть какую-то последовательность, воспрел я Он мог его украсть, выиграть в карты или просто купить. У кого? Нет, я вас спрашиваю. У кого он мог его просто купить, украсть или выиграть в карты? Отвечайте. Я бы очень хотела это знать. Да мало ли у кого? У вашего отца, у вашей бабушки и наконец у самого мастера Василия Вячеславовича Берещагина. Полная абсурд и чепуха. У отца вообще никаких драгоценностей никогда не было. После смерти всё его наследство помещалось в посылочный ящик. и состояло из кучи неоплаченных счетов за квартиру, двух орденов до пяти медалей